Глава 56. Человек-полотер. Собеседование началось. Я рассказал Константину о компании и наших планах, а он – о себе. У Кости был действующий бизнес по аренде полотеров, который, по его словам, полностью автономен и не требует внимания собственников. Сам же он увидел мой пост о поиске брокеров в соцсетях и захотел попробовать себя в сфере недвижимости. Я аккуратно открыл на телефоне результаты его тестов HR-сканера которые рекрутеры отправляют мне на почту перед каждым собеседованием. Да, продуктивность не самая высокая. Нужно будет ему ставить задачи и контролировать. Личностные качества достойные, опыта в недвижимости при этом нет, но есть своя компания, размышлял я про себя. Брать такого предпринимателя или нет? А твой текущий бизнес точно не будет отвлекать тебя от работы в Вайтвилл? Озвучил я вопрос, который все не выходил у меня из головы. «Не получится так, что мы дадим тебе клиентов, а ты будешь думать не о том, как им хорошую квартиру подобрать и помочь с покупкой, а про свои полотеры». «Нет, нет, ни в коем случае», – ответил Константин. «Мой бизнес полностью автономен и работает вообще без моего участия». «Хороший бизнес», – задумчиво произнес я, внимательно смотря на собеседника. Константин молча пожал плечами. После его ответа мои сомнения не рассеялись, и я все так же думал, брать ли в команду человека без опыта в недвижимости – да еще и с действующим бизнесом. Или нет? Решили выдержать паузу и посмотреть, как начнут свою работу другие отобранные мной брокеры, уже имеющие опыт в нашей сфере. Мы попрощались. «Нет, я точно не должен откладывать вывод сотрудников из-за моей поездки в Барселону», размышлял я, сидя в переговорке после собеседования. Сквозь прозрачное стекло была хорошо видна спина Якова. Он сидел в другом конце офиса и с кем-то увлеченно разговаривал по телефону, прижав трубку плечом к уху. Это нечестно по отношению к моему партнеру, к руководителю и ко всей компании в целом. Они ведь не беспомощные. Справятся без меня. Надо больше доверять команде и давать им шансы. Иначе точно не справятся. Решено. Нужно выводить сотрудников и запускать рекламу. К тому же у нас уже крутится счетчик за аренду. Вика, позвони Денису, Татьяне и Светлане. И скажи, что они могут приступать к работе как можно скорее. Подал я распоряжение нашему HR-директору. И добавил. С завтрашнего дня... «Мы на полную запускаем рекламу». Через несколько секунд Вика бодро ответила. «Хорошо, сейчас всех прозвоню. А как тебе Константин, который только что был у тебя на собеседовании?» «Знаешь, у меня есть сомнения», – начал отвечать я. «У него свой действующий бизнес. Вот дадим мы ему клиентов. А вдруг он не будет уделять им достаточно времени и начнет тратить внимание на свои предпринимательские хлопоты?» Что если он своих клиентов будет любить больше, чем наших? Я ревную. Для меня это выглядит так, будто ты, живя с любимой женой, каждый день ходишь к любовнице. Вика спокойно ответила. Пока не попробуем, не узнаем. Давай выведем его и протестим. Все брокеры в какой-то мере предприниматели, работают без фиксированной оплаты за процент со сделок. Да, наверное, ты права. Надо пробовать ответил я. «Пусть выходит, но уже после моего возвращения из Барселоны. Буду за ним отдельно присматривать». После разговора с Викой я набрал Феди. «Бро, запускай с утра рекламу». «На полную?» с азартом уточнил он. «На полную», ответил я. «Принято. А у тебя брокеры уже готовы принимать заявки?» уточнил Федя. «Один готов. Остальные подключатся в ближайшее время». Взгляд снова выцепил в полупустом офисе Якова, который продолжал сидеть за компьютером с прижатым к уху телефоном. «Яков, как дела?» – спросил я своего первого сотрудника, подойдя к столу после завершения разговора с Федей. «Да, нормально!» – ответил он. «Разговаривал сейчас с застройщиком, который продает комплекс резиденцией Мане. Это рядом с Редсайдом. Говорят, что если у них будут клиенты, то готовы работать, организовывать показы и платить вознаграждение со сделки». «Круто!» – одобрительно кивнул я. «Звонил еще в МРГРУ по поводу их большого проекта «Царская площадь». Я тебе говорил. Он находится напротив ВТБ парка. Но там все сложнее. Они не готовы с нами работать». «В смысле не готовы работать?» Переспросил я, охмурив брови. «Такая формулировка мне явно не нравилась».